Глава одиннадцатая Блум согласился уступить малую кузницу на три дня всего за три души. Так что я вскоре закрылся в ней, залез в инвентарь за рудой, и, покопавшись, я немножко изменился в лице от удивления и достал из мешка то, что точно не ожидал там увидеть. Передо мной на верстаке лежала легендарная руда, инфернумная и мифриловая, волос локки, И еще кровь Локки и Сифлакса. Их желчные пузыри и сердца, соответственно. Ну нет, конечно, божественный Ливер и должен был быть со мной, ведь я, и совершенно про него забыл. А вот руда-то с волосом у меня откуда? Я все это забрал у Ульфа перед тем, как мы отправились к Сефлаксу. А потом... А потом я должен был засунуть это в плавающую ячейку или отдать обратно на сохранение Ульфу. Ведь я же не идиот... Или неужели я настолько заработался, что просто забыл это сделать? Молча лежавшая на верстаке руда подтверждала, что я все-таки идиот. Это ж надо сколько времени я таскаю с собой все это добро. И даже умирал с ним в инвентаре с возможностью выронить. Крайне минимальной возможностью, ведь я не ПК, но все же. Таких сочных фейспалмов я себе еще никогда не отвешивал. Аж руки больно стало и здоровье просело на пару хп. Ладно. К черту укоры самого себя, главное не забыть про это теперь. Первым же делом нужно проверить, есть ли здесь свой адский аналог банка. Я спрятал руду и божественные вещи обратно в инвентарь. Если сейчас добью кузнечное дело до сотки, как раз через неделю смогу что-нибудь сделать легендарного. Вернее, не что-нибудь, а кирку. Хоть какие-то плюсы в моем идиотизме. Так что я успокоился, разжег горн, и начал переплавлять местную руду в металл. Когда закончил, разложил на верстаке слитки металлов. Железо — оно и в инферно-железо, а вот остальные металлы были интересными, так как были новыми для меня. Димониш, блестящий коричневый с прожилками черного, выглядел достаточно просто. Кровавый камень имел немного пористую структуру и был действительно кроваво-красного цвета, но, думаю, свое название получил совсем не за это. Металл постоянно сочился жидкостью, очень похожей на кровь. На поверхности блестели маленькие капельки, и после того, как их протрешь, через минуту они появляются вновь. Правда, кровью эта жидкость не пахла, скорее сухим гравием. Это что же, скуешь себе такой шлем, а потом мокрый ходи? Пожалуй, идея не очень. А вот белый камень оказался самым скучным. Он был просто похож на белый камень. Итак, что же сковать? Вернее, это неправильный вопрос. Правильный, что мне нужно? А нужно мне, в общем-то, все, кроме пушки. Мой молот, моя прелесть, со мной. А вот все остальное нужно. поножи, перчатки, сапоги, кираса и шлем. Это все требовало замены. То, что было на мне раньше, конечно, можно починить, но уровень уже не тот, проще сразу продать. Да и привык я ходить нагишом. Интересно. Если одеть старшего Мириноса в броню, это будет полным сюрреализмом для Инферно или нормально? Хотя о чем я? Все в городе, кого я встречал, так или иначе одеты. Это только дикие, что не в городской локации ходят, в чем мать родила. Так что приодеться все-таки стоит. Однако за раз я не скую себе комплект. А голый и в шлеме прикольный, конечно, но это не наш путь. А Что еще мне нужно? Кирка крайне пригодилась бы. Это и урон увеличит, на который я, правда, и так не жалуюсь. И прокачивать майнинг станет в разы удобнее. Да и то, что я уже задолбался чинить и выбрасывать свои кирки, тоже монетка в ту же копилочку. Ну и что, что на следующей неделе я собираюсь ковать легендарную кирку. Это будет демо-версия. А шмотки я свои так и быть старые починю. Погоняю пока в них. Починив свой старый комплект, сразу в него оделся, благо в легенде нет ограничений по расам, Вещи подстраиваются под нужного носителя. Затем активировал свободного художника и уставился на имеющиеся слитки. Стал крутить в голове их и так, и эдак пытаясь что-нибудь почувствовать, но безуспешно. Правда, достаточно быстро, когда повытягивал в голове их в проволоку, отрешенный мозг за что-то зацепился. Отшвырнув чуть было не появившиеся мысли, тут же заработал в гоняющем ват, вытягивая слитки в проволоку. Сложил с флюсом получившиеся жилки всех имеющихся у меня металлов вместе, скрутил, сложил, снова скрутил и после n операции проковал, оставив непрокованным только верхушку. А что использовать на основную рабочую часть? Руки сами потянулись сплести из проволоки на навершие и покрыть флюсом. А концы, торчащие наружу, вплести в непрокованную часть рукояти. И лишь после этого я доковал все до конца, и закалел рабочую часть. По уровню же решил делать точно на свой. Сверился с окном характеристик, выбрал 71 уровень и убрал молот в инвентарь, чтобы вернуть свои 99% кузнечного дела. Ну, что сказать. Получилось красиво, правда, как-то разноцветненько и воздушно, что ли. И этим я должен бить руду? Однако система решила, что буду и вполне спокойно, так как заявила — Внимание! Вами создан уникальный предмет – кирка-сверло. Умение «Свободный художник» повысилось на 1. Теперь, даже при обычном использовании умения «Кузнечное дело», шанс сотворить уникальную вещь составляет 0,5%. Итого 0,5%. Известность повысилась на 500. Итого 3800. Уровень в «Кузнечное дело» повысился на 1%. Итого 100%. Получен опыт. Плюс два новых уровня. Умение «Свободный художник» закончило свое действие. Да! Наконец-то 100% кузнечного дела! Я аж облегченно выдохнул. Все-таки занимался этим почти все время, что я в игре. Всмотрелся в характеристики. Сверло. Износ 0 из 500. Урон 69-114. Урон кровотечением 13-37. Необходимый уровень 71. Необходимые. Сила 25, ловкость 10, живучесть 24, интуиция 40. Свойства. Сила плюс 95, ловкость плюс 25, интуиция плюс 100, шанс вызвать кровотечение на 5 секунд плюс 15%. При использовании кирки повышается шанс добыть необычную руду. Кирка, получилось ничего так. Не такая имба, как легендарный молот, конечно, но все равно мощь. Однако, как бы не хотелось пробежаться по отмеченным на карте рудным кочкам и проверить кирку в деле, все же первостепенное дело — искать банк. Я открыл карту и рассмотрел название домов. Нашел почту, пекарню. Интересно, что у них тут за булочки получаются? Бордель. Зуб даю, там есть суккубы. А вот и банк. Прибрав за собой в кузни, сообщил Блуму, что я пока закончил, хотя толком не знаю, сколько времени я провел в режиме свободного художника, затем отправился в банк открывать плавающую ячейку. На нее ушло больше половины моих нафармленных душ. Однако, наконец-то, мои легендарные и божественные вещи в безопасности. Дикая цена, конечно, но опять же, инферно в стадии отладки. После этого решил проверить, сколько же я пропадал под действием свободного художника. Оказалось, что не так уж и долго — часов 5. Усилием воли пришлось выходить из игры, проводить все необходимые процедуры, спать и только потом возвращаться, испытывать сверло. Какая же прекрасная кирка! И прочности во много раз больше, и садится эта прочность раз в 10 медленнее, чем у обычных. А чего стоит добыча сразу пары кусков руды за удар — Подбежал к кочке, несколько раз стукнул, подбежал к следующей. А уж как приятно, когда бьешь по кочке с железом, и вокруг добывается мефиста. Руда, которую я пока еще вообще добывать-то не могу. Таким же образом добыл ранее не встречающуюся руду. Лавовую. В общем, я чуть не влюбился в свою кирку. Эффект крутизны был даже выше, чем с моим молотом. Ясно, почему я не успел поработать с молотами. Моим молотобойцем был Ульф, и к тому же мне сразу достался легендарный вгоняющий ват. А вот с обычными кирками я намучился прилично. Оттого и контраст был таким ярким. Майнинг рос как на дрожжах, и уже дошло до того, что я добыл всю исследованную руду. Она просто не успевала восстанавливаться. Тогда я загнал толпу своих бесенят под руководством первого в супермаркет, чтобы они нашли всю руду и там». Добывая руду в супермаркете, я добрался до Гаргульи. Статуя восстановилась почти полностью, не хватало только части одного крыла. Лайфбар был заполнен на 93%. Что ж, лучше присутствовать тут, когда он заполнится полностью. Конечно, не хотелось бы добивать Гаргулию, обещал вроде как, но в тот момент не учел одну вещь — Аштара, вернее, его реакцию — Если горгулья оживет, по идее вернется в свою пещеру и расскажет ему о своих приключениях. Даже не знаю, что мне делать. Ладно, решу на месте. Тем более, что горгулья, вернее, ее остатки, врагом меня не считали, на что указывал побелевший лайфбар. Когда восстановление горгульи дошло до 99%, я прекратил добывать руду и уселся рядом с ней. Наблюдая, как потихоньку вырастают, как сталагмит последние 10 сантиметров крыла, на всякий случай достал вгоняющий ват. Когда крыло полностью заросло и здоровье вернулось к 100%, Горгулья открыла свои красные глаза и сменила форму с каменной на живую. Посмотрела по сторонам, затем остановила свой взгляд на мне, а я покрепче перехватил молот. Однако глаза сменили цвет на белый, и Горгулья немного поклонилась. Господин. Горгулья желает вступить в ваш легион. Принять? Да? Нет? Обзывать мой отряд инвалидов легионом весьма лестно, конечно, но больше звучит как стёб. Это как называть сержанта генералом. Однако я ожидал всякое, что она нападет на меня, что проигнорирует, что тут же побежит к каштару. Но никак не этого. Я и спросил в ответ. «Почему ты хочешь вступить в мой легион?» Горгулья смотрела на меня, не выражая никаких эмоций. «Потому что ты первый, кого я увидел в своей жизни». «Ага, таки мужик. А как их, блин, различать, если никаких первичных половых признаков ни у кого нет? Ни у Горгульи, ни у Бесенят, ни даже у меня в облике старшего Мериноса». То ли это цензура такая, то ли в инферно большие проблемы с полами. Гергулия продолжал смотреть на меня, и я свернул свои мысли в более конструктивное русло. То есть я все-таки прибил этого Горгулью. Когнитивный диссонанс от сочетания Горгулья и он. Или, во всяком случае, пришип настолько, что прошлые воспоминания стерлись. «Ты ничего не помнишь?» На его морде так ничего не дрогнуло. «Нет». «А сам хочешь в мой легион?» Вот тут невозмутимость изменила Горгулья. Он посмотрел на меня удивлённо. «А как иначе?» «Ну, раз иначе никак, то пускай». Я посмотрел численность моих бесенят и бесов. Четыре бесенёнка и четыре бесы. Пожирая монстров, которых я убиваю параллельно с майнингом, ещё два бесенёнка прокачались до бесов. Прокачалось бы и больше, но слишком уж большая смертность убесенят. Лупаются с пару ударов. Вот и сейчас двоих уже схорчили, пока они добывали пропитание где-то наверху, и первый еще не успел набрать новых. Ну что ж, как раз. Я нажал «Да». Перевел взгляд на своего нового подчиненного. «Взлети!» Гиргулий взлетел в воздух на пару метров. «Сядь!» Сложив крылья за спиной, он камнем упал на землю и посмотрел на меня в ожидании дальнейших приказов. «Ладно, в хозяйстве пригодится». Я открыл меню Гаргульи и сменил его имя на «Ракета». Очень уж быстро он метнулся к земле. «Пошли, познакомлю тебя с остальным моим регионом». «Первый — это «Ракета», твой новый помощник». Где-то в строю бесенят и бесов что-то попытался хрюкнуть второй, но я посмотрел на него очень уж недобро, и больше он ничего хрюкнуть не рискнул. «Веди его в курс дела по поиску рудных кочек. С воздуха он будет искать их во много раз быстрее, да и никто не нападет на него, так что эффективность повысится в разы». Я повернулся к ракете. «Это, как ты уже понял, первый. В мое отсутствие будешь выполнять именно его команды». Да, господин. Я так понимаю, Гаргулье гораздо выше в иерархии, чем бесы. Однако дедовщину никто не отменял. С мы уже не одну неделю сотрудничаем, а ракета-новичок. Но перспективный, так что пусть пока будет помощником. У меня скопилось столько всяческой руды, что я решил продать ее излишки в магазине, а взамен взял местного золота и положил его в отдельный мешок в инвентаре. Души я и сам формлю потихоньку, а вот коллекционного золота пока добыть не могу. И действительно, когда золото отображается в цифрах, вроде золота и золота, но когда берешь монету в руки, она сильно отличается от монет в Витории. Монета из домена Астарота оказалась, видимо, с этим самым Астаротом и на Аверсе, и на Реверсе. Ну и урод этот Астарот, однако. Рыло свиное... Столько зубов, и они такого размера, что аж рот не закрывается. Поцелуев этому чумаку, не видать как своего пятачка. Я посмотрел по сторонам, окидывая взглядом кривые однотипные постройки из ребер лавовой акулы. Ну что ж, в ларгере. Встретил ты меня вроде дружелюбно, если не считать первого раза, так что, может, даже буду скучать. Хотя не исключено, что я сюда еще вернусь. Свитки телепортации-то у меня с собой». Майнинг я добил до 81%, и сидеть дальше на месте нет смысла. Можно выдвигаться в ту сторону, куда указывает квест об осколках амулета Пифона, и качать майнинг по дороге. Надо бы только найти выход из этих пещер. Я ходил с толпой своих орлов и тыкался по всем углам каждой из пещер в поисках прохода в нужную мне сторону. Наконец, в одной из пещер, смежной к пещере с Мириносами, нашелся небольшой проход, и, выйдя из пещеры, я замер на какое-то время. Сзади выползли мои орлы и тоже притихли. Все это время я был в тех или иных, но все же пещерах. А вот теперь увидел самое что не наесть — есть натуральное инферно.